в 8 часов подавался обед. После обеда семья собиралась вместе. К ней приходили Бодкин, Татищев, Долгоруков и другие. Беседовали, играли. Иногда государь читал вслух. В 11 часов подавался чай, затем все расходились. Наследник ложился спать вскоре после обеда.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 В сравнении с Сарской сельской жизнь в Тобольске имела одно преимущество. Семья имела возможность здесь посещать церковь. Всенощные богослужения и в Тобольске совершались на дому. Литургии же ранние совершались для неё в церкви Благовещения. Население участвуло относилось к заключённым. Когда народ, проходя мимо дома, видел кого-либо в окнах, он снимал шапки.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 Вот вся территория, доступная семье. Всегда одни и те же люди. Даже в церкви узники не могли иметь ни с кем общения, так как народ не допускался, когда там молилась семья. Физический труд, качели и ледяная гора это все развлечения, доступные для них. Чтобы скрасить жизнь, дети усиленно занимались уроками. Им преподавали государь историю Алексею Николаевичу. «Государыня», «Богословие всем детям» и «Немецкий язык» Татьяне Николаевне. «Математику» и «Русский язык» преподавала Битнер. Гендрикова занималась по истории с Татьяной Николаевной. Жильяр и Гипс преподавали французский и английский языки. Иногда ставились домашние пьесы на английском и французском языках, В них принимали участие дети. Грусть была у детей, когда они в свободные часы сумерек сидели у окна и на улице Свободы видели свободных людей. То же чувство звучит в некоторых записках государыни Гендриковой, когда она именует в них себя узницей. Наследник отмечает в дневнике 22 ноября 1917 года: "Весь день прошёл как вчера". И также скучно. Среди документов царской семьи имеется записка, написанная рукой Шнайдер. Эта записка, относящаяся к тобольскому периоду заключения царской семьи, обнаружена в числе других документов товарищем прокурора Остроумовым 4 сентября 1918 года в здании Уральского областного совета в городе Екатеринбурге. Там записаны отрывочные мысли. Расхищают казну и иноплеменники господствуют. Насильственное пострижение, тяжёлая смерть. А на окнах не лёгкий узор, а целые льдины. Чьи скорбные думы оставила после себя Шнайдер?